О романе «Ладлима. Рукопись Чанселора Итак, читатель познакомился с одним из детективов плодовитого и модного в Соединенных Штатах писателя. Это, кажется, наиболее интересное из всего, что он написал. Детектив не более чем детектив, каждый может воспринять его по-своему. Не претендуя ни на категоричность суждений, ни тем более на попытку навязать читателю собственное мнение, Хотел бы сказать, что у меня роман Ладлима вызвал двойственное, сложное, если не сказать странное, впечатление. Даже большой любитель жанра детектива, по-видимому, согласится с тем, что с литературной точки зрения рукопись Чанселора не имеет особых достоинств. Автора явно заносит, он накручивает, теряя порой и художественный вкус, и чувство реальности. Сомнительной представляется и политическая, идейная направленность романа. Главный герой романа, писатель Питер Чанселор, прямо-таки Супермен. Увы, в нем угадывается образ самого автора. Вроде пламенно выступает против любого рода несправедливости, насилия и расизма. Положенный в основу повествования акт геноцида американского командования в отношении негров-солдат, воевавших в Корее, Ладлем клеймит как неслыханное чудовищное злодеяние. Верно тем более, что независимо от подлинности данного факта, подобное случалось и в действительности. Но как понять то, что он одновременно выводит выдающегося судью негра и его людей не столько мстителями, сколько по существу теми же расистами? И какова во всем этом действительная позиция автора? По правде говоря, не знаю, что вынес, прочтя этот роман, средний американец. Симпатию к черным или еще большую неприязнь к ним. Не менее сомнительным предстают описания целей и характеристика деятельности всесильного тайного общества Инвербрас, по сути дела еще одного невидимого правительства США. Его отцы, по определению автора, помогают сохранить репутацию страны, ищут выхода, из встающих перед ней кризисных ситуаций. Фактически же, если внимательно присмотреться, независимо от личных качеств каждого из членов Инвербрас, они выступают злодеями, а главная их задача — сохранение устоев общества, замешанного на социальной несправедливости и расизме, обмане и насилиях. Тут уладлема очевидная слабина. И сам он, как автор «Сколько ни тщится», предстает отнюдь не в роли прогрессиста. Чувствуется, что писал он на потребу обывателя, убежденного, что американский образ жизни – лучший на свете, а Соединенные Штаты – богом избранная страна. Все очевидные недостатки, слабости романа, с моей точки зрения, перекрываются, однако, тем, как он высвечивает политические нравы и суть механизма власти США. Тут уж не придуманный детектив, а чисто реалистическое произведение. И Роберт Ладлем показывает завидное знакомство с реалиями Америки, жизнью и деятельностью ее верхушки. Нет, конечно же, было бы несправедливым утверждать, что лидеры Соединенных Штатов – вульгарные убийцы, какими их сплошь и рядом выводит автор. Но они творят преступления, глумятся над законом и справедливостью, Убивают своей политикой, своими повседневными действиями. Убивают не только внутри страны, но и чего автор почти не касается, еще больше за ее пределами. И нет для них ничего святого. Вспомним, как они послали американских солдат в Индокитай. Те убили там несколько миллионов, миллионов человек. А затем было объявлено, что то была война-ошибка, война, война недоразумения Вспомним, как убили Мартина Лютера Кинга и многих других. Вспомним Уотергейт и события в Ливане. Вспомним, как администрация Рейгана растерзала профсоюз авиадиспетчеров. Задумаемся и над тем, что стратегическая военная доктрина этой администрации отводит Европе роль поля боя подальше от американских берегов в потенциальной ядерной войне. Эта администрация готова ради своих амбиций и привилегий пожертвуют теперь уже не миллионами, а сотнями миллионов человеческих жизней. Очень точен Ладлем и в своем описании атмосферы тотального страха, царящей в США. Приезжий турист не всегда его сразу почувствует. Но пожив тут годы, кожей ощущаешь этот страх подавляющего большинства людей. Страшно во многих городах вечером, да и днем выйти на улицу. Страшно подойти к почтовому ящику, что еще защита там будут, и не придет ли и тебе уведомление о потере работы, страшно за детей, которых расплевает сам строй, самодействительность. Вот что говорит в своей последней статье одна из героинь романа журналистка Филлис Максвелл о жизни в Вашингтоне. Многие в этом прекрасном городе объяты страхом. Страхом за себя, своих близких, свои мысли, страхом потерять рассудок. Они живут в страхе, потому что огромное чудовище повсюду распустило свои щупальца, парализующие все и вся. Нет, чудовище — это не только ФБР, но весь безжалостный американский образ жизни, где нет места слабому, а сильному все позволено. Трагедия Америки в том, что в целом жители ее осознали это куда меньше, чем автор романа «Рукопись Чанселора». На них не обязательно испытывают ЛСД — но ими манипулируют, как хотят. Они постоянные жертвы. Ладлим догадывается об этом, но сказать всю правду в полный голос не может, потому что сам он, часть этого общества, начисто отрицающего милосердия. Но и того, что он сказал, более чем достаточно для него. Виталий Кобыш Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Декабрь 1982 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Читал Евгений Кочергин.